Глава 16. Последнее молодильное яблоко. Лада так и не смогла встать. К Велесу она подползла на четвереньках. Копьё испарилось вслед за Чернобогом, и Лада с ужасом смотрела на дыру в груди Велеса, в которой вырастал кровавый пузырь. Лада. Она прирвала его: "Молчи". Велес улыбнулся уголком рта. "Я видел множество смертей. И знаю, что наступил мой черёд. Раньше бы я сказал, что макашь пришла закрыть мне глаза, но она давно вернулась в праокеан. Мы тебя вылечим, пролепетала Лада. У нас есть живая и мёртвая вода. О таруже бога нет лекарства. Велес дотронулся до её щеки. Я рад, что встретил тебя, и ни о чём не жалею. Лада сжала его ладонь. Почему так? Это несправедливо. Не надо было оставаться с нами, раз тебе была предсказана гибель после встречи со мной. Слеза повисла на кончике носа и ладо смахнула её. Это было такое счастье видеть тебя. Если бы ты знала, как давно я люблю тебя и как хотела увидеть вживую. Ладе хотелось сделать что-то особенное, чтобы искупить её равнодушие. Она вытащила из рюкзака нож, срезала прядь волос и вложила её в велесу в руку. Она согласна выйти за него замуж, быть с ним всю жизнь, пусть только велес поправится. Но должно же произойти чудо. Она склонилась над ним и поцеловала в губы волшебный поцелуй любви, как в сказке. Прощай, Лада прошептал бог, а через мгновение его не стало. Лада глядела на примятую траву, на потемневшую лужицу крови, на свои волосы, лежащие в ней, и не понимала, как это могло произойти. Когда они почти победили, ведь всё получилось. Тёмнобоги изгнаны из царств. Лада избавилась от навью метки, осталась лишь помочь Берендею и всё, равновесие наступило. А теперь ощущение, что лада и её друзья в чём-то просчитались. Еровиты остальные молча стояли рядом с ней. Ты как? спросил Лель. Плохо, ответила Лада, и лишь тогда поняла, что вопрос относился не к ней. Я убью его. В голосе посвиста звучал металл. Найду и убью. Он сжимал меч с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Это я виновата. Лада с трудом поднялась. Он погиб из-за меня. Не выдумывай, оборвал её Лель. Его убил Чернобог. Велес говорил, что ему предсказано было умереть после встречи со мной. Но не из-за тебя же, Яровит положил руку Ладе на плечо. Не бери на себя больше, чем сможешь унести. Это не твоя ноша. Лада вновь ощутила пустоту внутри себя. Сколько ни маскируй её, сколько ни делай вид, что она затянулась, Ничего не помогает. Это как чёрная дыра, которая утягивает всё в себя. Надо было не соглашаться на помощь Велеса, тогда бы он всё ещё бродил по Диве. Я обязан Велесу жизнью, посвист говорил глухо. Ладе показалось, что бог ветра сдерживает рыдания. Посвист опустился на колени. "Спи спокойно, Велес. Пусть про океан смешает тебя с теми, кто ушёл раньше. Мы отомстим за тебя". Он бросил землю поверх кровавого пятна. Так же поступили и остальные, завершило прощальный ритуал Лада. Надо идти, Лель потянул её за собой. Лада шла, оглядываясь. Она никак не могла поверить, что для Велеса всё закончилось. Ни могилы, ни памятного знака. Скоро трава выпрямится и скроет последние следы смерти. Одуряющий пахли яблоки. Сквозь оболочку цвета гранатового вина просвечивала медовая сердцевина. Лада сглотнула, Эти яблони будут вечно плодоносить, а боги, оказывается, смертны, как и люди. И стоит лишь съесть один из этих плодов, Лада мысленно оборвала себя. Нечего об этом думать. Пока ей есть, ради чего оставаться богиней. «Осмотрим дворец», — решил Яровид. Крак поднялся в воздух и проверил еще раз окрестности. Лель подобрал камешек и бросил его на лестницу. Ничего не произошло. «Предлагаю, я первым поднимусь, и если сработает ловушка, вы меня вытащите. Так будет лучше, чем если мы все вместе вляпаемся. «А если тебя просто размажет упавшим камешком?» — уточнил посвист. «Будь начеку и не дай ему это сделать», — посоветовал бог любви. «Главное, помни, что запасных братьев у меня нет». Посвист ткнул Леля кулаком в плечо. «Будь осторожен, Велеса мы уже потеряли». «Давай лучше я». Яровид взбежал на крыльцо. Он основательно попрыгал на каждой ступени, а затем открыл дверь. Все в порядке. Лада молча наблюдала за ними. Братьев пробило на сентиментальность. Еровит впервые потерял выдержку. Смерть Велеса странно подействовала на всех. Лишь Крак ведёт себя как обычно. Но он же простой ворон, ну пусть не простой, а мудрый, верный спутник бога. Она поднялась к остальным. Внутри убранство дворца соответствовало стилю ампир: белоснежные колонны, подчёркнутая простота классицизма в строгом обрамлении стен. Сквозь окна проникал свет, Он золотом оседал на стенах, осыпался пылью на мраморном полу. Здесь не было забавных мелочей, делавших жилье уютным. Не было памятных вещей, говорящих об увлечениях хозяев. Дворец казался пустой шкатулкой, из которой вытряхнули все дорогие сердцу украшения. Лада и остальные шествовали через анфиладу комнат, и эхо вторило их шагам. Один раз девушка даже оглянулась, померещилась, что кто-то идет за ними следом но позади никого не оказалось. Лада с посвистом отстали от других. «Идеальный порядок», — озвучил ее мысли бог ветра. «Я тоже так люблю, чтобы каждая вещь знала свое место». Он задумался о чем-то своем, затем продолжил. «Лель считает, что я зря придерживаюсь правил. Но для меня так лучше. Я слишком долго ждал своего рождения, если бы не Лель. Ощущение полного одиночества. Я чувствовал, что мать не хочет, чтобы я появлялся на свет. Мне всегда казалось, что Макаш не любила меня. Наверное, я слишком походил на своего отца, прости бог. Он ведь так и не дождался меня. Перун заменил мне отца. Между фразами повесть делал паузы. И тишина в эти моменты становилась невыносимой. Знаешь, сумасшедший ветер это страшно. Представь, он дует под твоей кроватью, на шоптывает леденящей душу историей из знойных пустынь. Такой ветер Способен свести с ума любого или разрушить всё вокруг себя. Повестист взглянул на Ладу так, что ей сделалось не по себе. Иногда я чувствую, что нахожусь на краю. Крохотный шаг отделяет меня от безумия. Поэтому я такой слишком правильный. Путники обследовали весь дворец, забрались даже на чердак, но не обнаружили ничего, что указывало бы на планы Чернобога по завоеванию Дивы. Словно бог войны тщательно подготовился к их появлению и заранее вывез всё из дворца. Еровит проверил письменный стол с потайными ящичками, тоже ничего. Предлагаю пообедать, произнёс Лель, а заодно принять душ, привести себя в порядок и переодеться. Мне надоело таскать на себе курсантские шмотки. 2 часа на всё про всё. Еровит взглянул на часы, висевшие на стене. Нужно выдвигаться в Берендеево царство, от них давно никаких вестей не было. Лада тоже посмотрела на часы. Они были единственным тёмным пятном в дворце. Их оправа была выкована из чугуна и покрыта чёрной краской. Она повторяла символ Чернобога колесо телеги, где вместо спиц мечи. Стрелки тоже были сделаны в форме мечей. Они приближались к цифре 12, близился полдень. Совсем недавно было утро. Велес переживал потерю последнего сына. Они всё ещё были вместе. Всего несколько часов. Вот так и научишься ценить время. Лада прислушалась. Часы отсчитывали секунды одну за другой. Тиканье напомнило метроном, и по спине пробежала дрожь. Слишком всё гладко и просто. Вряд ли Чернобог покинул дворец без неприятных сюрпризов. Минутная стрелка дрогнула, и до Лады дошло: Бежим, зарыла она и бросилась к выходу. Парой объяснений лишнее, они воруют время, которого и так на самом донышке. Ладом мчалась по бесконечному коридору через анфиладу торжественных комнат. Она и остальные были уже на лестнице, ведущей со второго этажа вниз, когда наверху раздался взрыв. Стекла задрожали и осыпались колким дождём. Лада прикрыла голову, и теперь руки были усеяны мелкими царапинами. За первым взрывом последовал второй, затем ещё один. Лестница рухнула крупными обломками, заставив Леля прыгнуть метров на 5, чтобы не свалиться с неё, а взрывы продолжились. Дверь заклинило, открыть её не было никакой возможности. Лада дёрнула её на себя, но безрезультатно. Помощь мужчин тоже ни к чему не привела. Лада чуть не заредала. Спасение так близко, а ничего не выходит. Пришлось бежать к ближайшему окну. Совсем рядом с Ладой про свистел кусок колонны, едва не проломив девушке голову. Лада отшатнулась в сторону и чуть не поскользнулась на разбитом стекле. Она перемахнула через окно и кубарем покатилась в траву, неудачно подмяв при этом правую ногу. Рядом приземлились друзья. Посвест подхватил Ладу, и на пару слелем они потащили её прочь от дворца. Здание дворца задрожало, будто тонны впрямь собирался отправиться в космос, но вместо этого стал сваливаться в чёрную дыру. Крыша рухнула внутрь, за ней, как карточный домик, сложились стены. Когда осела пыль, перед ладой предстали огромные глыбы разрушенного дворца, осколки было в величестве. Рим, разрушенный варварами, сожжённый Геростратом храм Артемиды. Все они были последователями Чернобога. Уходим, велел Яровит, не задерживаемся. Бог воинов не стал даже смотреть на то, что недавно было золотым дворцом. Кони бесновались и косили диким взглядом на седаков. Из их пасти шла пена, кони всхрапывали и не сразу позволили приблизиться к ним. Лада залезла на амглу, и тут вновь послышался взрыв, на воздух взлетело яблоня. Грохот такой, что закладывает уши, щепы деревьев разящий в разные стороны хлопанье крыльев, когда кони пытаются увернуться от осколков, болтанка из стороны в сторону. На глазах лады уничтожался сад с молодыми яблоками, и она не могла ничего поделать. Снова взрыв, вырвавший дерево с корнем, ослепительная вспышка и резкая боль в щеке. Лада вырвала из неё длинную занозу. Хрустальный звон, осыпалась стена, окружавшая сад. А после резкая тишина. Лада оглянулась. Искорёженная, будто её перепахали гигантскими бульдозерами земля, погибшие деревья, навсегда изуродованная красота прекрасного царства. Лада не могла вымолвить ни слова. Казалось, она очнулась в дурном сне и заблудилась в нём. Теперь пытается проснуться, да ничего не выходит, потому что это не сон, а кома, из которой ей уже не выйти. Лада бродит по бесконечному лабиринту, только заветной двери нет как нет потому что на десятом кругу ада наказание для таких, как она, безысходность. Лада слезла с мглы и пошла вперёд. Ты с ума сошла, окликнул её посвист. Я не верю, это неправда. Язык плохо повиновался ей. Она приблизилась вплотную к погибшему саду. В воздухе повисла гарь, пахло дымом и разогретым металлом, а ещё машинным маслом. На микладе померещилось, что в земле выступили капли крови, а шмётки яблок Валялись повсюду. Одно яблоня чудом уцелела. Лада подошла к изувеченному дереву с обожжённой корой и обломанной верхушкой. Лада обняла его и попробовала призвать его к жизни. Дерево отозвалось такой болью, что на глазах девушки выступили слёзы. Она гладила его ствол, шептала, что всё будет хорошо, и сама пыталась поверить в это. Яблоня откликалась слабо. Она уже сдалась и хотела умереть вслед за сёстрами но лада не сдавалась она отдавала свои силы земле так же щедро как когда-то забирала их выплеснувшись целиком девушка повалилась на землю а потом в ладину ладонь упало последнее молодильное яблоко